Лагерь на западе Гарца. Вам тогда было столько же лет, сколько сейчас нашему Шербауму. Вы правы. Не было всего семнадцать. Надо также признать, что слепая вера фюрера, народ и отечество была тогда всеобщей. Тем не менее, этот истерический вопль о фауст-патроне бросает на меня тени сегодня. У меня хватило наглости обучать четырнадцатилетних мальчиков управляться с этим орудием убийства. Но ведь в вашей боевой группе, дорогая и р м г а р д Сражаться так и не довелось. Не моя заслуга. Американцы опередили нас. А потому можно предать забвению и вашу историю. Кто станет сегодня обвинять тогдашнюю, с е м н а а д ц т и л е т н ю ю девочку, если нашего нынешнего федерального канцлера, несмотря на его прошлое, считают приемлемым на этом посту? Я потеряла какое бы то ни было право судить о деле Кизингера. Тут никакого оправдания мне нет. В конце концов, это я донесла окружной управе на крестьянина. только потому что он отказался отдать свое поле под противотанковый ров. Этот славный крестьянин умер, как вы сами недавно мне рассказывали, спустя добрый десяток лет естественной смертью. Если вы на это не решаетесь сами, то я вас оправдываю. Это оправдание представило мне случай з н а т ь гнев, Ирмгард Зайферд. Только что она сидела, теперь она была на ногах. При всей нашей дружбе я запрещаю вам так поверхностно разрешать мой конфликт. Позднее, все еще раздосадованный, я записал несколько колкостей насчет хаоса, царящего в ее аквариуме. «А как поживают ваши жизнерадостные рыбки? Кто кого там сейчас пожирает?» В учительской я был по-прежнему обходителен. Ваша злосчастная виновность должна была бы сегодня дать вам силу осторожно поправлять молодых людей, которые еще не способны сформулировать свое растущее недоверие. Она промолчала, и я сказал в возникшую пустоту, «Давайте вместе примем во внимание, что нашему Филиппу Шербауму только-только семнадцать. -только Он страдает от того, как устроен мир. Любая несправедливость, пусть самая деликатная, задевает его». Он не видит выхода. Или только этот один. Публично сжечь свою собаку и таким образом дать какой-то знак миру. Или хотя бы берлинским собачникам. Тут она вернулась. Это чушь. Конечно, конечно. Тем не менее, мы обязаны понять, в каком безвыходном положении находится мальчик. В стенах, дышавшей порядком у ч и т е л ь с к а я она сказала. Это безответственная чушь. Кому вы это говорите? Однако мне пока не удалось убедить мальчика отказаться от своей затеи. Архангел сказал, — В таком случае вы вынуждены сообщить об этом кому следует. — Вы думаете? — Я не думаю, настоятельно советую вам. — Уж не школьному ли начальству? Ах, глупости! Пригрозите мальчику полиции, там посмотрим. Но худой конец, если вы не готовы, придется решиться мне. Ирмгард Зайферт якшается с полицией. — Не следует ли теперь сказать «все еще»? Мой врач по телефону это отверг. Кто это сразу призывает стражей порядка? п р о д о л ж и т ь разговор с мальчиком. Разговоры предотвращают поступки. Стать таким образом поборником порядка. Он подходит ко всему как к кариусу. Надо предупреждать. Не э в о л ю ц и я а зубоврачебная профилактика. Решимся, наконец, на раннее вмешательство. На борьбу с сосанием сладостей. Запретим дышать ртом. Дыхательное упражнение против дистального прикуса. Слишком много действий однобокие успехи. Бросок на луну и все еще отсутствие гигиенически эффективной зубной пасты. Слишком много деятелей и охотников разрубать узлы. Не является ли действие активной капитуляцией? Что-то зреет. Только-только проклевывается. И тут приходит деятель и разбивает окно теплицы.